Глава 13 Наэлия. «До сих пор не верится, что эта старая колымага работает, что мы летим. Очень ясно ощущаю, почти вижу поля ума, какими пытаются на нас воздействовать. И улыбку Авинии, прозрачные слои шаматри, которые этого воздействия просто-напросто не передают. Понимаю, что хочу их изучать». Узнавать, договариваться, строить новый мир, наверное, потому что старый уже себя изжил. Хочу, чтобы будущее моего ребенка не зависело от прихоти императора. Как же все завертелось, закрутилось, вызрело и словно нарвало, выплеснулось. Жернова жизни вращаются, подталкивая потоком, и уже не остановиться. Удивительно, но в Астаре обнаружилась корона. «Древняя. Раньше императоров короновали именно тут и именно ею. Это сейчас все происходит во дворце. До короны на любой вкус». Дарсаль нашел, наставники промолчали. «Немного обидно, что они не помогают, но я рада, что не мешают. Наверное, точно так же не вмешивались, когда Илариандр готовил расплату своему отцу» а может, действительно верит, что только нам удастся наладить новый контакт с Шаматри. И зачем-то, не знаю зачем, настраиваюсь, припоминаю, как это было, когда все мои эмоции сглаживались, становились ровным синим светом. Торсаль сжимает руку, рвано выдыхает возле уха, опаляя огнем ума. Понимаю, что удалось, и, наверное, все-таки знаю зачем. «Хочу, чтобы слепые тоже видели». Императрица вернулась. Дарсаль. Сумасшедшая идея. Наэлия не представляет себе всю силу стражей. А я представляю. И оттого кажется еще более странным, что продолжаем продвигаться еще более серьезной защита Шаматри. Аура Наэлия вдруг вспыхивает, структурируется. Легкая рябь, и вот уже не могу сдержать эмоции при виде ясного синего света. Как же я по нему соскучился, оказывается. Свет ласкает глаза, вызывая странное успокоение, уверенность. И Наэли, будто не причиняет дискомфорта, будто она настроилась, вошла в состояние, закрыла ума. Метка у горла внезапно напрягается, Из каких-то глубин поднимаются, возвращаются все связи, которые были замешаны на ауре императрицы. Ощущаю, как встрепенувшись, разворачиваются в нашу сторону бывшие воины ее отряда, нашего отряда. Удивление, прикосновения ума замешательство. Тонкая тишина на острие лезвия, на грани хрупкого равновесия. Смотрю в экраны, создающие иллюзию, будто никаких стен и ограждений нет. Глаза исправно передают картины, вопреки страхам, что зрение снова исчезнет, погрузив меня во тьму. Впервые, во всяком случае, в сознательном возрасте, вижу наш дворец и понимаю, насколько же он красив. Вместе с осознанием от чего готова отказаться императрица ради меня, В голове до сих пор стучит ее безапелляционное «Я к Иллариандру не вернусь» в ответ на мой рассказ о Рее и Шарассе. Наш транспорт замедляется, приземляется на широкой площади у парадного входа во дворец. Лия идет вниз, спокойно, ровно. В этих своих видавших виды брюках и весенней куртке, изрядно исколесившей ван и Айо. В короне. Не смотрится уже маленькой, испуганной девочкой. Настоящая императрица вернулась во дворец. Иду за ней, привычно прикрывая. Сильно прикрывая, выставив самые мощные щиты. Из ближайших окон и подворотин выглядывают попрятавшиеся зеваки. Охрана слепых и зрячих по периметру напряжена. В воздухе звенит ожидание приказа, удара. Стражи молчат. Осознаю, что могут в любой момент накинуться. Держу связь с авинией, готовой раздать каждому по откату. Нехорошо. Сам понимаю. Но слабыми местами противника необходимо пользоваться. Пока они есть. Пожалуй, я бы сейчас и от установки из Ювана не отказался. Той, что черные туманы генерирует. Стараюсь уловить ментальные переговоры, приказы, настрой. Сзади Лексий запускает поле вокруг корабля. Слепые его проломят, конечно, но не сразу. А под прикрытием шаматрии и на приборы пока не могут воздействовать. Наэлия всходит по ступеням. Мы с Марисом и Эльдаром за ней. Оба стража выступают чуть вперед, открывают огромную дверь. Напрягаюсь... Ожидая, не будет ли запертой, не придется ли выжигать. Но нет, створка величественно поддается, впуская нас внутрь. Ребята входят первыми по всем правилам охраны, но после возвращают императрицы привилегию оставаться впереди. Чувствую, как усиленно перепроверяются позиции и возможности. Боюсь, наших сил недостаточно» даже учитывая скрытое оружие из тех, о которых Арат не сказал женщинам Ювана, а сами они не обнаружили. Возле которого остались лексий, пени и сам Арат. Мы не проверяли, как оно работает, но приборы, по словам инопланетянина, показывают исправность. Вокруг оружия стягиваются плоскости Омма, И, пожалуй, еще несколько недель назад я сказал бы, что у нас не шанса выстрелить. Но на корабле осталась авиния, и присутствие моей темной мары зарождает совсем иные надежды, намекает на иные шансы. Метка по-прежнему напряжена, линии связи усиливаются, заставляя задуматься, почему ее не уничтожили, не отобрали. Видимо, нужно благодарить случайное стечение обстоятельств, или Эра Мирия. Пересекаем холл меж двух рядов слепых, стоящих словно взведенные пружины, готовые броситься в любой момент, отдать жизнь за императора. Воины ждут приказа. Эр-Ромар у себя, словно паук, собрал все нити паутины. Эр-Мирий у себя спокойствием напоминает наставников Астара. Императора не вижу, но Аура и Вена направляются к нам. Значит, скоро появятся оба. Тревога, приходится спрятать подальше эмоции, выходя в те режимы, куда они не проникают. Не хватало еще все сорвать. Император, разве я когда-нибудь мог с ним тягаться? Наэлия. Ума Дарсали сжимается. Почти вижу, чувствую его напряжение. Прекрасно понимаю глубоко мужское желание дать Илариандру в глаз. Ну или в зуб. Сама бы не отказалась. Хотя, признаться, когда бывший муж появляется наверху лестницы, по которой я поднимаюсь, на миг замираю. Стальные проницательные глаза, эти чертовы ямочки и вообще. Пожалуй, немного другим взглядом смотрю на него. Начинаю понимать, почему красавец-император так привлекает женщин. И сама, наверное, испытываю какую-то определенную эмоцию к моему первому мужчине. Не сказать, чтобы приятную. И это его появление, когда он смотрит сверху вниз все то время, пока мы поднимаемся. Как обычно. Рассчитано до мгновений. Он уверен в себе, в своих силах, в своей безопасности. Даже если не уверен, не подает вида. Давит ощущением власти и мощи. Почти вижу темную субстанцию, что клубится вокруг него, прикрытая щитами. Вспоминаю, как она влияет на шаматри. Ощущаю себя в ловушке, снова беспомощной и слабой. Стараюсь расправить плечи и призвать свой ясный синий свет. Чуть ли не единственное, что у меня осталось. Я его не лишусь. За мной мои люди, за мной Шаматри и моя правда. А впереди Рей. Я пришла к сыну, произношу, продолжая подниматься. Илариандр чуть сужает глаза, продолжая меня разглядывать. Взгляд на миг замирает на короне. Так и хочется поправить, едва удерживаю руки. Все молчат, не вмешиваются, не бросаются меня хватать. Не понимаю, как расценить, и это ужасное чувство лишь нарастает, что специально запустили нас в западню, а теперь захлопнут. В левой руке скапливается заряд, тот самый из оружия, что, по словам Арата, в полную мощь заработал после снятия замка с моей ауры и активируется исключительно жизненной необходимостью. Влиять на ее появление я так и не научилась, поэтому придерживаю, ощутив прилив уверенности. «Но как?» — презрительно кривится Илариандр, скользнув пренебрежительным взглядом под Арсалю. «Оценила разницу между ни на что не способным солипым бревном и настоящим мужчиной?» «И понимаю же, что специально это говорит, и не могу не вспыхнуть, словно факел. о оценила Правда, мое бревно было не слепым, а просто бесчувственным. Но настоящего мужчину я теперь никому не отдам. Иллариандр едва уловимо дергается, ощущаю, как от него расходятся нити призыва его стражам. Думаешь, привела за собой предателей, и дворец уже твой? Мне не нужен дворец, мне нужен сын. Ты говоришь о наследнике Айо. Я говорю о своем ребенке изменится, — цедит с отвращением. Я была тебе верна, к сожалению. Любой из порядочных слепых подтвердит. Дарсаль. И ты был верен? Да, дорсаль Презрительно хмыкает Илариандр. Продолжаю рассматривать, хотя, похоже, он не понимает, что я его вижу, и осознать я ему не дам. «Конечно», — отвечаю. «Даже когда имел своим, ума мою жену?» вступаю чуть вперед, заодно прикрывая Наэлию. Яркая волна смущения, гнева, почти ненависти, на миг пугаюсь, что сорвется. Но синий свет возвращается в норму. Едва улыбаюсь. Лишь в той мере, в какой это было необходимо императрице. Если муж не знает или не хочет знать, как обращаться с женой, приходится восполнять пробелы ее личному стражу. Гнев императора виден только на лице. Аура по-прежнему скрыта. Но приказ звучит слишком ярко, слишком четко. Схватить. Нас мало, император уверен в себе, хочет лично понаблюдать и получить удовольствие. И, похоже, еще не знает, что на нашей стороне ни много ни мало шаматри нашего мира. В тот же миг активируем метку, что завязано на ауре Наэли. А вдруг? Я, конечно, уже не личный страж императрицы, да и Наэлия давно в опале, но ее слова чувствую, как достигают некоторых сердец. Они знают, что она была верна и чиста, а эмоции... Эмоциями мы не всегда можем управлять, в отличие от поступков. А еще, как бы ни скрывал император, все слепые видели, что творится с ребенком. Мгновение равновесия разрушается, хлещет волной по обе стороны лезвия, грани, выплескивается на нас ударом всех стражей дворца. И тут же глушится силой чистой шаматрии. Волна отхлёстывает их назад, разбрасывает, расчищая место. Глаза Иллариандра сужаются нехорошо. Его личный страж переходит в боевой режим, поднимает голову змея. Лия продолжает восходить по лестнице. «Была не была. Делаю призыв через метку. Защитить». Синие линии ОМА разлетаются безошибочно, находят тех, кто приносил присягу, хотя свои метки они давно уже сдали, заменив иными. Жду, напрягая ОМА, получаю внезапный отклик. Слепые из нашего с ней отряда один за другим вдруг выступают вперед. Альбер, Биар среди первых. Они ей преданы еще со времен строя. Как и Клавдий в которого до сих пор остались следы ожогов. Не думаю, что император своим наказанием добивался именно этого, но получилось, что получилось. Глан, Ван, Гарий, стражи окружают свою императрицу. Почти единодушно. Насчитываю лишь двоих колеблющихся и одного, кто остается верен императору. Чувствую, как присяга, произнесенная в изначальном звуковом коде, том самом, на который реагируют шаматри, набирает силу, поддерживает их уверенность в правильности поступка. Стражи непроизвольно выстраиваются в узоре, который должен охранить Ирлару. Это заговор, презрительно фыркает Ирлар, но рядом напрягается Ивен уплотняет защиту своего повелителя. Змея смотрит мне в глаза и явно что-то в них читает. А ведь у него тоже метка имелась и, возможно, сработала. Император-то часть ауры императрицы давно отдал, а вот у его стража кусочек должен был остаться. Не понимаю пока, чем это нам обернется». «Нет, мой император!» – произносит Гарри. «А ты молчи!» Едва ли не впервые на моей памяти Илариандер изменяет своему обычному вкрадчиво спокойному или звенящему железному тону. Почти кричит. «Ты уже дал ей уйти однажды!» Ума Гарри идет сумрачной волной, выдавая воспоминания о наказании, которое наверняка последовало. Испытываю острую к нему благодарность. «Мы поклялись защищать императрицу», отвечает страж мрачно. «Она была чиста перед вами. Ваши обвинения...» «Все видели ваши обвинения. Простите, мой повелитель. Я, не задумываясь, сжег бы ее первым, если бы она несла угрозу или была неверна. Но Эрлара лишь желает видеть сына. Жестоко и несправедливо лишать ее этого, их обоих. «Вы все так думаете?» – кривится император, согласное молчание красноречивее любых уверений. Вспоминаю его, стражам думать вредно. «Мы читаем ее эмоции», – отвечает Гарри. «Прикрываю глаза. Ее эмоции действительно прозрачны». Могу себе представить, чего ей это стоит. Но моя Ли молодец. Она все делает правильно. Все-таки для слепого видеть такую ауру – почти чудо. Оспариваете приказ? Перечите? Гнев Эрлара вязок и ощутим. Исходит змеями надиво-ярко, вижу их темные завихрения. «Мой ома клубится белым пеплом, впервые так отчетливо, наверное, от напряжения. Мелькает и тут же исчезает сожаление, что не могу его толком рассмотреть. Успеется. Изумление со стороны Ивена, а следом – единый слаженный выдох остальных стражей. Об уровне пепла простым слепым известно не так много, хотя, похоже, и не так уж мало». «Я приносил присягу еще Ирлару Андрелиару», — отвечает гай «Слишком ясно осознаю все, что останется недосказанным. Мы приняли ваше правление и служили верой и правдой». «Да как ты смеешь!» Голос императора можно спутать с голосом Ивеновой змеи, что обвела повелителя вокруг, прикрывая. «Нас обучают отличать чистоту помыслов, мой господин. Мы по доброй воле принесли присягу Эрларе и готовы защищать ее во всем, что не несет угрозу Айо». Илариандер переводит взгляд на Мариса с Эльдаром, идущих за моей спиной. Ничего не спрашивает, то ли без слов понимает, то ли с Эвеном мысленно советуется. «Взять!» Снова короткий, емкий приказ своим стражам. Отовсюду собираются воины Аджара, но пока в разборке слепых не вмешиваются. И правильно, им тут совершенно нечего делать. Не осилят. Еще один незримый удар Шаматрии, и большинство слепых не просто отлетают. Падают в откат, вызывая холодную испарину по телу никогда не предполагал, что сила настолько велика. Точнее, что столько ее, и таким образом можно направить против стражей. Нам-то всегда казалось, это мы контролируем Шаматри. А получается... Нет, тут без возможности договориться никак. Сверху появляется женщина. Две. Первая страшна, как война, вторая не намного лучше. За смазливыми мордашками прячутся пороки, беспринципность, жестокость. Без зрения слепого не узнаю, и только потом, переключившись, вижу мощную защиту бронированной и цветную, разляпистую Ангу Брон Ван Соч. У последней вауре вдвойне ненависти, много ожидало от церемонии. «Ты все еще здесь?» Холодно интересуется Наэлия, наконец-то поднявшись на самый верх, поравнявшись с императором. «Разве тебя не отлучили?» «Не надейся», — шипит Шарасса. После того, как рассказал наэли увиденное, несколько раз пытался снова сюда прорваться, выяснить, чем все закончилось. Но узнал только, что от известия об отказе императора, ненаглядной дочери, Судья Брон слег с сердцем. наэля молчит, холодное безразличие даже не останавливается. Но я стараюсь не выпускать из поля зрения никого. Как она посмела явиться сюда после дома Бестыжей Палми? В Тори Танго вроде тихо, но так, что даже без ума слышно. Шлюх во дворец не пускают. наэля останавливается... Оглядывается на бывшую служанку. Глаз не вижу, но от нее исходит луч такой силы, что Анга невольно сжимается, разноцветие ауры вмиг сереет, покрываясь каплями, ну, прямо будто испарены. «Жаль, я не подумала об этом, когда была императрицей», — отвечает. «Вам двоим там самое место». Поворачивается, продолжает свой путь, безошибочно определяя, в какой стороне находится Рей. замечая потоки синей ауры, что устремляются к нему в попытке закрыть, успокоить. Аура императора прорывается темными пятнами, сочится изумлением, почти ненавистью, которые хорошо читаются и в лице. Жду удара, того самого стазиса, стараясь не подпускать панику. «Я не один». За завесами Омма видны отряды слепых, что стягиваются отовсюду к дворцу из всех ближайших точек и пунктов, отреагировав на призыв повелителя. Он по-прежнему уверен, что нам не уйти, что мы в его власти. Лишь аура Ивена темнеет, являя истинный цвет, запуская свою мощь на полную. Следом за ней ауры еще нескольких стражей, Ромара, что спешит к нам, Дейра, в комнатах Рея, откуда раздается надрывный детский плач. Далеко слышу исключительно благодаря Омма и точно знаю, что ле слышать не может, но каким-то образом чувствует, устремляется туда. «Взять!» – еще один резкий, объемный приказ, давящий ментальным голосом, и тут же принимаю удар своим Омма. Энергия, сила Шаматри затухает, замирает, останавливается. Разворачиваюсь. Понимаю, что помощи Авинии ждать не стоит. Не в этот раз, учитывая, что сила императора способна их убивать. А моя? Наставник говорил, что сила пепла способна оживлять. Не знаю, как это работает, но иногда мне кажется, А Виния тоже не просто так стала самосознательной. Только вот времени потренироваться или хотя бы просто свыкнуться со своим новым уровнем у меня не было. Не представляю, что делать, как противостоять. Только и пытаюсь запустить энергию по каналам снова, не дать ей застыть. С трудом формирую в руке меч Омма, «Едва поддаваясь, он вырастает, загорается моей силой. Я не собирался входить во дворец императора с поднятым мечом. Но чтобы защитить Наэлию с малышом, готов его поднять. Император нажимает, все больше и больше сковывая мою силу стазисом. Не знаю, чем закончилось бы это противостояние, Если бы не еще один приказ, что отдается по слепых, проходит отголоском по меткам, не просто затрагивая, поднимая на поверхность, давно вбитые в инстинкты реакции опасность нападение. Илариандр презрительно кривится, будто это я лично привел сюда врагов. Огонь ума молчит, оставаясь в стазисе. Но пепел... Пепел разлетается вокруг все дальше, передавая мне картины, позволяя видеть события. Как Наэлия мчится коридорами, а за ней почти в полном составе ее отряд, включая Мариса с Эльдаром. Как откуда-то серой молнией выскакивает кошка, похожая слепым не видна, разве что смазанным росчерком в пространстве пристраивается рядом. Как отовсюду к императорскому дворцу сходятся десятки людей в странной защите и среди них темная, клокочущая аура, видеть которую открытой почти больно, как взводится инопланетное оружие в корабле, с неясным, рычащим шипением император усиливает давление, потом вдруг резко оставляет меня. Силен, выплевывает, с тобой я еще разберусь. Сила врывается ураганом, заставляя пошатнуться, едва успеваю отвести меч и лариаандр отдает очередной приказ по меткам стражи перестраиваются готовятся к обороне спешу вслед за наэлей ей преградили дорогу еще несколько слепых не сражаются пока пока пытаются вразумить отряд императрицы через ума но понимаю что в случае боя с ними легко не справиться хотя наэля явно набирает сторонников даже среди тех, кто не приносил ей присягу. Следующее происходит одновременно. Схватив ребенка, Дейр мчит куда-то коротким ходом слепых. наэля то ли видит, то ли просто чувствует, порывается, бросится за ним, но охрана не пропускает ее, обладателя темной, пугающей ауры, Встречает Эр-Ромар в окружении своего отряда. С другой стороны приближается Мирий. Видимо, подозревали, что такое возможно, готовились. Не знаю, как мне разорваться. И Наэлию нужно защитить и понять, как Эры Верховные будут с заретронилом справляться, и Дейра остановить необходимо. Пытаюсь сообразить, куда он бежит. К Ромару в комнаты, что ли?» Внизу, в центральном холле, и на всех выходах уже идет сражение. Слепые побеждают там, где нет заретронила. А где проходит он, остаются десятки ребят в стазисе. И им тоже хочется помочь. А еще понять пределы его силы. У нее ведь тоже должны быть пределы. И если бы они прибыли вдвоем с графиней, этих сил оказалось бы в два раза больше». Синяя аура в окружении охранной структуры меток уже совсем рядом. Подбегаю, Морис, Гарри и остальные хорошо ее прикрывают. Но мне сейчас важно достучаться до стражей императора, которые не оставляют попыток дотянуться до императрицы. «Разговор!» – произношу ритуально. Все внимание концентрируется на мне, но оратор из меня всегда был хреновый. «У нас общий противник», — говорю, подкрепляя слова соответствующей вибрации, изучающая, проверяющая прикосновение нескольких ума. Снимаю щиты, так быстрее показать, что не лгу. Да, вероятно, мы ускорили нападение. Но благодаря этому же заретронилу пришлось действовать в попыхах и одному. И как бы там ни было, Мы никогда не планировали оспаривать власть императора. Ни Ли, ни тем более я. Верят, расступаются. Бросаются обратно на защиту своего повелителя. Сражаться сейчас между собой – самое глупое, что можно придумать. дорсаль Врывается ко мне на Элия. Обнимаю, наскоро касаясь губами волос, чтобы хоть как-то успокоить. Куда он его понес? указываю направление лес рывается в догонку только пуся почему то сворачивает в наши бывшие апартаменты и ва с ним и и теперь уже ясно вижу пусть не ауру но ее отпечатки не спутаю пробираются по потайными ходами слепых дальше от основной массы сражения стражи удерживают их внутри узора меток никогда не понимал смысла этого узора хотя всегда знал что он самый сильный, кодовый, при опасности высшего класса. И только сейчас приходит осознание, что именно такое переплетение ума, именно такая система взаимодействия энергетических меток дает возможность защитить от той силы, какой наделен императорский род. Почему-то отмечаю, что ни Шарасу, ни тем более Ангу, даже не подумал взять с собой. Мирий говорит что-то императорскому брату, как обычно тихо. Этот его тон всегда способен приглушить эмоции, заставить задуматься, даже если собеседник не планировал поддаваться. Но у Заритронила есть цель. И эта цель не только Илариандр. Не знаю, действительно ли он с графиней отдали бы нам Рея, и был ли у них вообще шанс, Наверняка дворец обезопасили от посягательств семьи. И, полагаю, оставлять в живых бунтаря не собираются. Печать. Печать! Шелестит воздух голосами наставников. Пепел оседает странными узорами, словно бы долетая из самого Астара. Так вот почему я их слышал. Тоже вышел на их уровень. Сразу и не догадался. Что за печать? Не понимаю, прислушиваюсь. «Нашел?» — отвечает верховный лекарь, сыпает белые хлопья куда-то вглубь бурлящей черной ауры, в которой слишком мало других цветов. «Я прощаю тебя». Вдруг вонзается в мозг возглас терры. На миг запнувшись, присматриваюсь. Что там еще стряслось? Вижу Терессию и вторую темную тень, похожую ворвавшуюся в разговор. Графиня Вейлис. Ментальная глухота. И ведь всех же в этом убедила. Наверняка это она подала знак заретронилу о нашем полете, о том, что лучшего шанса для него не будет. Наставники вокруг, какие удалось вырваться, не удавалось. Понимаю, вдруг, она просто ударила через каналы терры, чтобы докричаться до находившегося в ожидании подельника. С сожалением понимаю, что ментальщице этого не выдержать. Она и от прошлого удара едва ли отошла бы. Рядом мелькает теплая родная аура. Так и разглядывал бы, до чего же боялся обжечь. Какое счастье осознавать что с ней тоже не нужно сдерживаться. Сейчас я помогу вам. Мама знает. Терра, пусть недолго, была моей невестой, а может, знает и больше, чем я ей рассказывал. Материнским аурам свойственно читать своих детей. Укладывает Терру куда-то, промокает лицо, стирая хлещущую носом и глазами кровь. Заставляю себя сосредоточиться на главном. Им там, в далеком Астаре, я ничем не помогу. А здесь у меня Рей. Бесов Раум упустил момент, когда Эрмири начал воздействовать на Заретронила. Внизу, в одном из холов, где до сих пор его удерживает, вижу только замершего в неестественном стазисе Ромара, белые туманы бесконечно заваливающие все снежными хлопьями пепел под ним гаснет тушится черное пламя императорского брата на поверхности выступает мутное липкое пятно в котором словно отростки шевелятся неясные символы изумляюсь что это и тут же приходит ответ это же очевидно Силу дублера необходимо запечатать, чтобы иметь возможность с ним справиться. Надеюсь, хоть действующего императора не запечатывают. Не знаю насчет Илариандра, но ауру Рея просматриваю. Не видно. Вылетаем к комнатам Эра Ромара почти одновременно с Эрларом. За ним личный отряд, который будет стоять за своего господина насмерть до последнего. За нами... Наши ребята, которые готовы защищать императрицу, но не готовы поднять руку на повелителя. И, проследив за удивленным взглядом Илариандра, тоже оборачиваюсь. Пуся. Точнее, называть эту странную женщину Пуси язык не поворачивается. Охотница. Неясное инопланетное создание, целью которого изначально было не то поймать для изучения, не то выйти на контакт с Шаматри, а потом защитить Элиль. Приближается к нам странный не совсем человеческой походкой, сжимая в руках тот самый достопамятный термос, отворяет крышку. Целый вулкан Шаматри вырывается изнутри как они там умещались, почему никто не разглядел. Потоками льются, расползаются по помещениям, какие-то преобразовываются в образы, какие-то остаются чистой энергией, охватывают слепых и стелются дальше, к лориандру и вниз, к заретронилу Далеко в Астаре вскрикивает терра, почему-то вижу яркую вспышку ментальной силы, что ударяет в такое же темное пятно». Ментальный каток, столь ненавистный, когда-то разрывается, разбивается вдребезги, пытаясь сдержать силу, что оказалось намного мощнее. Самантия Вэлис рвется помочь кузену оттуда, издалека, из-за стара, но ментальщица сопротивляется сколько может до самого конца. А на графине, выходит, печати нет – Ее наставники Всем составом сдерживают Потому и не побоялась В Астар сунуться Была уверена, что с ней не справится Слишком ясно вижу Темноту Ивена И догорающего там Внизу В глубоком стазисе Ромара Возможно, эта энергия И ближе к императорской Но не зря ведь у большинства Слепых ума белой И не зря ведь Именно таких определяют юным наследникам в качестве первых наставников. Тень шевелится внутри, готовая вырваться на поверхность, почему-то ясно, будто на картине вижу всю схему, как это происходит или, возможно, как должно происходить. Те, кому не удалось победить свои обиды, ненависть, все то, что не дает очиститься, кто не способен любить... Никогда не перейдут на другой уровень, никогда не достигнут пепла. Концентрация темного в откате или техники как моя тень, это то, что позволяет ума оставаться белым. То, чем должен был, но не захотел окружить себя император. Стражи замерли, стоят, горя своими ума. Вижу вокруг пятна, полосы, эмоции Чего не удавалось разглядеть прежде И странным образом ощущаю Что могу это все убрать, сжечь, очистить Знаю, как сменить полярность Но не стану Каждый сам выбирает, что держать в своей ауре Над каким цветом ума работать Те, кто не способен достичь пепла Зачастую бывают намного сильнее тех, кто стремится к чистоте помыслов и эмоций. Как бы там ни было, все мы сами решаем, что для нас важнее, кому служить и кем себя окружать. Удерживаю Наэлию, готовую броситься на Илариандра, оттолкнуть с дороги, чтобы прорваться наконец к Рею. Выступаю вперед, мне теперь его стазис не страшен. «Просто знаю это, но замираю на несколько мгновений. Опыта и информации по-прежнему не хватает. Нужно понять, как наставники нейтрализуют эту силу без печати. Однако шаматри, в отличие от меня, не ждут. Оплетают императора и его верного стража темными потоками, и повелитель раскрывается» испускает свою мощь, заставляя энергию застывать, разбиваться осколками мертвой силы. И снова все вокруг наполняется образами. Темная авиния, многощупальцевый монстр, множество людских и нелюдских фигур никогда еще не доводилось мне видеть откаты других стражей, Наверное, мог бы при необходимости различить, где чей. Наэлия сжимает мою руку. Неужели тоже видит? Уверен, что остальные слепые нет. Чуют шаматри, но не более того. Судорожно ищу выход, пытаюсь понять, что нужно шаматри и как правильно поступить мне. Как добраться до Рея? «Авинья!» – выступает вперед наэля Черная мара неожиданно материализуется – смотрит огненными прорезями глаз, слушает. «Мне нужно к сыну», — дрогнувшим голосом произносит Ли. «А вам? Что нужно вам?» Он взмахивает рукой авине в сторону повелителя. Все слепые разом напрягаются. Слаженное движение накрыть Ирлара щитами, активировать структуру защиты, отдать за него жизнь — Змея, вивающая Иллариандра, вдруг поднимает голову. Несколько мгновений вглядывается в императора. Изумрудные камни глаз становятся огромными и начинают ярко, нестерпимо ярко сиять. «Нет!» — сотрясается ума ментальным криком Ивена. Личный страж повелителя поднимает руку, пытается призвать, убрать, отвести, но не успевает. Острая молния мелькает меж змеиных губ, резкое движение, удар в императорскую шею. Мое плечо взрывается нестерпимым болевым воспоминанием о точно таком же укусе. Удивление, изумление, ярость со стороны Илариандра. Сейчас он раскрыт для меня, и все эмоции видны и читаемы. Шок. Боль, ужас, невозможность осмыслить случившееся, зеркальны со стороны его стража. Иван подхватывает падающего господина, лицо перекошено в глазах темнота, пытается отдать ему все свои темные силы, не помогает. Наверное, светлый пепел был бы ему сейчас нужнее, но ведь не примет, не привык. Вдоль мгновения змея вдруг начинает рассеиваться, растворяясь клочьями темной пены. и Ивена пускает Ирлара на пол. Из глаз стража бьют темные фонтаны. Из горла рвется дикий нечеловеческий вой. Лицо императора стянуто судорогой боли, недоверия, осознание непоправимого. Тело извивается спазмами, пока в нем медленно и неотвратимо расходится смертельный яд Шаматри. Наэля оборачивается, смотрит удивленно на меня, но я не знаю, что ей ответить. Десятки ома скрещиваются на Ивене, заставляют его замереть и рухнуть замертво, вливают силу в императора, энергию, которая уже ничем не сможет ему помочь. Путь впереди свободен. До нас никому нет дела. Волна болевого шока от дачи проходит по ума слепых. Наэлия бросается к заветной двери, за которой уже слышен даже обычным ухом детский плач. Спешу встать перед ней, не уверен, что не придется сражаться с Дейром. Не оборачиваясь, бросаю последний взгляд ума назад. Я нашел то, что сильнее, а император, к сожалению, нет. Неожиданно горьким отпечатком врезается в ма перекошенное лицо Ивена. Страшно, когда тебя предает даже собственная сила. Наверное, именно потому и важно, на чем она строится. Наверное, потому и радует, что сами выбираем. Наэлия. Хаос. Хаос вокруг. Даже странно, что мы в нем все еще продолжаем функционировать. Странно осознавать себя частью происходящего, понимая, что это полный переворот для всей страны. Снова и снова, всеми силами направляя свой синий свет туда, откуда слышен раздирающий сердце плач моего ребенка. Я готова отдать жизнь, защитить мою кровиночку чем только можно, но безумно боюсь, что не успею. Не успею обогнать эти темные потоки. Не успею и не смогу остановить взбесившуюся шаматри, которая, похоже, решила избавиться от силы, имеющей на нее такое влияние. Дарсаль делает, что может, но и он тоже зависим от этой своей шаматри. Вероятно, контроль над ней и метки — не такое уж плохое изобретение. Вероятно, не скоро нам удастся найти общий язык но моя энергия достигает сына сквозь все преграды. Дейр кладет притихшего Рея на кровать, оборачивается, намереваясь держать оборону. Не знаю, когда я начала видеть сквозь стены, но его движения у меня не вызывают сомнений. Дарсаль вырывается вперед, но Дейр в шоке. Как и все стражи, знают, что случилось с Элариандром и, видимо, не совсем представляет, кого теперь защищать и кому подчиняться. Белый пепел опадает на него, оставляя в потемневшей ауре непонятные светлые пятна. Рядом возникает то жуткое многоногое, что мы видели еще несколько месяцев назад на балу. Дейр замирает, смотрит со смесью ужаса, отвращения, надежды, до чего же сложные создания иногда живут в нашей психике. «Все, хватит!» — кричу, не знаю, к кому обращаясь. Дарсалю, Авинии, этой непонятной планете с ее чокнутой аномалией. Мы сможем договориться. Каким-то странным образом все замирает, будто прислушивается. В вязком, застывшем мареве, на негнущихся ногах приближаюсь к кровати. Слёзы льются по щекам, утекая куда-то в ауру. И дальше, по метке, давно занявший свое место в основании шеи, к Дарсалю. Малышонок смотрит на меня огромными глазищами. Впервые вижу его улыбку. Хватаю дрожащими руками, прижимаю к сердцу. Мой, мой маленький император.